5. О жестокости правителя Элиас Канетти, Геродот, Уильям Шекспир и Ибн Батутта 1. Жестокость и путь к власти В рамках дискурсивной истории о жестокости мы с неизбежностью будем возвращаться к магическому треугольнику жестокости власти и насилия, проводя различия между этими тремя проявлениями превосходства и анализируя их взаимосвязь и возможные точки соприкосновения. Так Сенека сближает жестокость с формой насилия, которая подрывает власть правителя. Она стратегически дисфункциональна, поскольку разрушает власть, которую можно сохранить только благодаря благоразумию и милосердию. Таким образом, ему удается прочно связать реализм и гуманизм. Напротив, Элиас Канетти на примере индийского мусульманского правителя показывает близость жестокости и власти. В обеих концепциях жестокость представляется как рациональная и целенаправленная. Для Канетти это проявляется в том, что те, кто выступает против жестокого и наводящего страх режима, рискуют своей жизнью. Название макроэссе Элиаса Канетти «Масса и власть» 1960-й отражает двойственную структуру текста. Вместе с тем остается неясным, как именно автор видел связь между этими двумя понятиями. В первой части предлагается несколько искусственная типология различных масс, в то время как вторая часть посвящена ситуативно различным констелляциям власти. При этом накладываются друг на друга такие явления, как власть, насилие и жестокость. С критической точки зрения автору, который дает прекрасное описание одержимости властью, не удается точно определить различия и общие черты этих трех проявлений агрессии. Раскрывая соотношение между массой и властью, Канетти приводит таблицу, в которой показано, что обе формы человеческого поведения в конечном счете сводятся к хватанию и поглощению. Тарциум компаратионис. Третье в сравнении критерии сравнения, латинский. Двух частей эссе, их связка, это страх приближения и прикосновения другого, и потенциальная угроза насилия и нарушения границ. Приближение одного существа к другому, относительно которого оно питает враждебные замыслы, происходит в акте выслеживания, а затем нападения, и, этимологически родственного ему, хватание в оригинальном тексте используются этимологически родственные слова ангриф нападение и анграйфонс хватание массу и власть или точнее тип авторитарного насилия вероятно канетти не говорит об этом напрямую объединяет нарушение границ нашей физической неприкосновенности в игре сильных Это может быть не только один тиран, но и коллектив, масса. Со слабыми на первый план всегда выходит презрение к абсолютно беззащитным – добыча. Мыслитель неоднократно прибегает к сравнениям с поведением животных, но все же дает понять, что человек обладает способностью предвидеть планируемое действие. Кодящий вокруг добычи знает, что она ему уже принадлежит. С момента, как она определена в добычу, в воображении она уже съедена. Разрушение, поглощение и хватание — это моменты, сопровождающие утверждение собственной значимости. Страх здесь проявляется двояко. Тот, кто преуспевает в игре за власть и делает ее центром своей жизни, наоборот, живет в постоянном страхе перед собственным бессилием. Поэтому его властные решения должны быть направлены преимущественно на производство страха. В наши дни это отчетливо проявляется в патриархальном подавлении женщин. Сегодняшние религиозные фундаменталисты, например, не стесняются советовать мужчинам как бить и унижать своих жен, чтобы они не смели противостоять их власти и ставить ее под сомнение. В то же время это означает, что жестокость – это не просто вторичное явление в смысле возбужденного и чрезмерного насилия, а центральный элемент определенных форм поддержания власти. Игра власти всегда сводится к тому, чтобы вселять страх и ужас в другого, которого нужно подчинить, угрожая ему и особенно ей полным символическим или реальным уничтожением, и более того, делая так, чтобы другой осознал и принял эти угрозы. Вспомним, к примеру, обязательное ношение хиджаба во многих фундаменталистских исламских режимах. Привлекательность власти заключается в том, что она дает возможность разделаться со своим противником так, что от него или от нее ничего не останется. В этом смысле таблица, которую Элиас Канетти приводит в массе и власти, наглядна и поучительна. Если проводить аналогию со сказкой о животных, то это адаптированная версия жестокой игры в кошки-мышки. Господин, у Канетти отсутствует фигура женщины-правительницы, прекрасно знает, что может убить беззащитного соперника в любой момент, но откладывает момент расправы, чтобы иметь возможность насладиться беспомощностью жертвы и вместе с тем собственным превосходством. Жестокость — это удовольствие за счет других, Своего рода задерживаемый оргазм или растянутая во времени оргия власти. Перформативный аспект является неотъемлемой частью жестокой ситуации. Второе. Неограниченное право распоряжения другими. Фридрих Геббель и Леон Фейхтвангер. Всемогущество, основанное на жестокости, также включает в себя аспект произвола. Кого и как убивать – это исключительно мое решение, не ограниченное никем и ничем, и не требующее оправдания. Когда я убью и убью ли вообще, решать только мне. Жестокость превращает насилие в рулетку, как в пьесе немецкого драматурга Фридриха Геббеля «Юдивь». В первом действии царь Алаферн проводит суд и предлагает своим подчиненным высказать жалобы. Когда простой солдат пожаловался на начальника, то не только последний, но и сам жалобщик были приговорены к смерти. Ловушка власти захлопнулась. Морально-психологическая жестокость такого решения основана на произволе, которые и демонстрирует абсолютный характер власти для выживших. Это подтверждается в том числе тем, что жизни лишаются невинные люди. Воин. Во время вчерашнего сражения мне удалось захватить рабыню, такую красивую, что я остановился в смущении, не решаясь дотронуться до нее. Начальник пришел вечером в мою палатку, когда меня не было, увидел девушку и зарубил ее за то что она не покорилась ему алаферн казнить начальника конному стражнику быстро и воина тоже взять его но пусть начальник умрет первым воин ты хочешь убить меня вместе с ним алаферн ты слишком дерзок я хотел испытать вас своим приказом «Если позволить вам жаловаться на начальников, кто запретит начальникам жаловаться на меня?» «Воин. Я хотел сохранить эту девушку для тебя.» «Алаферн. Нищий, нашедший корону, знает, что она принадлежит королю. Король не обязан рассыпаться в благодарностях. Однако я награжу тебя за старания, ибо нынче я милостив». Можешь напиться до да пьяна моим лучшим вином перед казнью. Уведите его. Наконец, исключительность власти проявляется в том, что она может дотянуться до любого человека. Жестокость порождает власть путем запугивания выживших, которые в то же время являются зрителями. Кроме того, эта кульминация могущества знаменует собой поворотный момент – поскольку вместе с произволом возрастает опасность для правителя стать объектом насилия, которое он сам и спровоцировал. Эта тема звучит в размышлениях Сенеки, Мишеля де Монтене и, в определенной степени, Элиаса Канетти. Насилие, смешанное с произволом, имеет, как было сказано ранее, двух адресатов. Оно хочет видеть страдания другого и довести его-её до состояния абсолютной беспомощности. Но у него есть и другой адресат. Зритель. Третья сторона, который поначалу радуется. Вернее, было бы сказать, злорадствует тому, что его пощадили. Ему передается сигнал, что любой человек, включая его самого или группа людей, могут оказаться под ударом в любое время. Субъектная позиция зрителя амбивалентна и неустойчива, поскольку он в качестве наблюдателя причастен к превосходству преступника и его приспешников, но находится в неудобном положении потенциальной следующей жертвы, которая может быть уничтожена так же, как и объект инсценированного насилия. При этом важен театральный аспект. Жестокость во многих ее проявлениях отнюдь не чуждается всеобщего внимания. Иногда логика абсолютного господства требует публичности жестокого наказания. Подданным представляется образец возможного насилия, чтобы продемонстрировать неограниченную власть правителя. Жестокость вызывает страх, который служит питательной средой для власти любого рода. Избыточный театральный акт публичного насилия описал Мишель Фуко в начале книги «Надзирайте наказывать. Рождение тюрьмы» 1975. 2 марта 1757 года Робер Франсуа Дамьена, совершившего неудачное покушение на короля Франции Людовика XV,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 причем в правой руке он должен держать нож, коим намеревался совершить цареубийство. Руку сию следует обжечь горящей серой, а в места разодранной щипцами плеснуть варево из жидкого свинца, кипящего масла, смолы, расплавленного воска и расплавленной же серы Затем разодрать и расчленить его тело четырьмя лошадьми, туловище и оторванные конечности придать огню сжечь дотла, а пепел развеять по ветру. Христианский элемент в секуляризованной форме присутствует здесь в виде покаяния и смешивается с рецепрокностью мести. Важна публичная демонстрация чрезмерного насилия, физически и символически направленного на уничтожение преступника, от которого не должно остаться ничего, кроме развеянного пепла. Максимальная боль лишь подчеркивает абсолютную власть карающей инстанцией. Использование орудий пыток и связанные с этим действия подчиняются определенной драматургии и следуют расчету на усиление боли. Театральное событие, в свою очередь, содержит в себе два существенных момента. Публичное наслаждение болью другого, злорадство – и удовлетворение от того, что провинившийся заслужил наихудшее из возможных наказаний. Это реалити-шоу встроено в публичную демонстрацию насилия, которому потенциально подвержены все зрители. Казнь, какое злое слово, предполагает наличие зрителя. В противном случае чрезмерные усилия по оптимизации ужасного наказания будут неэффективны. Таким образом, торжество жестокости — это торжество власти, которое демонстрируется на конкретном человеке. Момент, объединяющий зрителей в группу, проясняется в другой сцене казни, о которой мы должны здесь сказать. Ее отличие не только в том, что она встроена в модернистский исторический роман XX века, действие которого происходит в XVIII веке, но и в том, что в ней конкретный объект общественно одобряемой ненависти представлен в образе еврея. В романе немецкого писателя Леона Фейхтвангера «Еврей Зюс» 1925-й, недолюбливаемого всеми финансиста Зюса Оппенгеймера отстраняют от дел и по приказу герцога Вюртембергского унижают и выставляют на всеобщее обозрение в клетке – как беззащитное существо. Зюса везли через весь город к лобному месту. Он сидел на повозке смертников, возвышаясь точно идол. В пунцовом кафтане солитер сверкал у него на пальце. Герцог-регент не разрешил отнять у него кольцо. Вдоль всего пути стоял народ, сыпал снег. Процессия двигалась удивительно беззвучно, и беззвучно смотрела толпа. Едва проезжала повозка с осужденным, как десятки тысяч людей, пешие, в экипажах, верхом, спешили ей вслед, позади конвоя или рядом с ним. Публичная казнь совершается во время католического шествия. Зюз в насмешливой иронической манере представлен перед публикой со всеми знаками отличия утраченной им власти. В пунцовом кафтане и с кольцом. Однако физической казни недостаточно. Подлинное ядро происходящего — это символическая казнь. Одна женщина из толпы, намекая на смерть на виселице, выкрикивает. «Хотел всегда забраться повыше. Теперь попадет так, что выше некуда». Убийство козла отпущения делает толпу, по выражению Канетти, преследующей массой. Ритуал публичного наказания снимает чувство вины и действует как резонаторный ящик для коллективного действия. Он позволяет, подобно религии и театру, растянуть процесс, который закончится смертью на виселице. Бывшая любовница влиятельного финансиста, карманного тирана, теперь видела связанного, странно притихшего Зюса, неподвижного, точно статуя святого, которую несут в процессе и по городу. Время между демонстрацией и казнью используется для второго, символического уничтожения, в котором некогда могущественный человек предстает как объект всеобщего злорадства. Итак, жестокость является хорошо продуманным методом сохранения власти. Жестокость во всех ее многообразных проявлениях не следует рассматривать как спонтанную эмоциональную реакцию, хотя сознательные и бессознательные эффекты могут быть пусковым механизмом в случае самосохранения или поддержания власти. Скорее, это самозащита, система мер предосторожности, призванное продемонстрировать и гарантировать неуязвимость правителя и абсолютный характер его власти. Страдания, причиняемые другим, а значит, потенциально угрожающие всем подданным, не должны затрагивать правителя. Отсюда также понятно, почему люди, которые боятся их и с трудом переносят их вид, вполне могут быть к ним расположены. Возможно, театрализация публичного ритуального насилия приносит психологическое облегчение, поскольку инсценированное и ритуализированное насилие близко к нереальному театральному представлению. Это напоминает возведение стены по отношению к себе и другим. Следуя стратегии непоколебимого самовластия, насилие действует как барьер, с помощью которого человек защищает себя от угрозы, исходящей от всех остальных. Поэтому правители, как правило, одиноки, что лишь усиливает в них склонность к произвольному насилию, которая в данном контексте является синонимом жестокости. Третье. Мухаммад ибн Туглак. Исторические источники Элиаса Канетти. Ибн Батутта и Зияуддин Барани. Наиболее яркий пример тирана у Уканетти – Мухаммад Ибн Туглак. Мухаммад Ибн Туглак, султан Дели в 1325-1351 годах. Пришел к власти в результате расправы над своим братом и отцом. Известен также тем, что придумывал различные орудия пыток и казней. В современных индийских источниках этот мусульманский правитель показан как образованный, выдержанный и благочестивый человек, что опровергает демонизирующее представление о жестокости как следствие злого нрава. С исторической точки зрения, жестокие поступки часто связаны с абсурдной системой власти и возникающим в ней недоверием. Правитель предполагает, что желает лучшего своим подданным, которых в глубине души боится. Из этой самооценки происходит гнев султана на неблагодарность своих подданных. Над злыми языками он не был властен. Возмущение правителя указывает на нарциссизм власти, которая не хочет, чтобы ее как-то ущемляли или ограничивали. Готовность к грубым формам насилия пробуждается в нем, когда он понимает, что не может по собственному усмотрению управлять своими подданными, преимущественно не мусульманами. Это обстоятельство порождает то, что можно было бы саркастически назвать этикой жестокости. Терроры имперские притязания, которыми он пытается подчинить себе подданных других вероисповеданий, получают этическое оправдание в виду предполагаемой неблагодарности подданных. Жестокость рационализируется и становится неизбежной реакцией оскорбленного правителя. Канетси, как и всегда, выражает это в краткой и точной формуле. Мухаммед не испытывал угрызений совести из-за своей жестокости. Логика господства такова, что нельзя творить зло, не стремясь в оправдание окружить его нимбом доброго деяния. Очевидно, Туглак хотел религиозно легитимировать свой деспотический режим, обращаясь за помощью к халифу в разгар жестоких столкновений со своими подданными индусами. Об этом сообщает в своей книге Ибн Батутта, который некоторое время был советником мусульманского правителя. Ибн Батутта, 1304-й, 1368-й, или 1369-й. Берберский путешественник и странствующий купец, объехавший страны исламского и неисламского мира. От Булгара до Мамбасы, от Тамбукту до Китая. Сохранились записи о его путешествиях, которые, несмотря на определенную недостоверность, дают хорошее представление о большей части цивилизованного мира XIV века. Сочинение Ибн Батутты является основным источником для Канетти, когда он создает портрет образцового абсолютного властелина, который не останавливается ни перед какими ужасными поступками, если, по его мнению, они помогают удерживать власть. Батутта описывает личность султана с разных сторон, избегая какой-либо демонизации. Он упоминает многочисленные восстания, с которыми Мухаммаду приходилось бороться. Несмотря на свой негативный опыт общения с правителем, Батутта остается превосходным и беспристрастным наблюдателем и лаконично замечает. Этот король сильнее всех прочих людей, любит делать подарки и проливать кровь. Это соответствует описанной выше схеме. Проявляя благородство, властитель требует при этом безусловной благодарности и лояльности от своих подданных. Когда это правило нарушается, жестокость является единственным средством наказания провинившихся. С этим хорошо согласуется и то, что советник, отмечая великодушие и храбрость правителя, в то же время указывает на его чрезмерную суровость и жестокость. Вместе с тем, Батутта неоднократно подчеркивает приверженность правителя правилам религии. И все же он смиреннейший из людей, который в большинстве случаев поступает по праву и справедливости. Он в точности соблюдает религиозные обряды, строго исполняет предписания закона и карает за их неисполнение. Жестокий правитель может обладать социальным чутьем и этим отличаться от других правителей. Но логика распределения средств жизни также подчинена фантазии абсолютного господства желания власти удовлетворяется тем, что султан может позволить себе все, что угодно, от произвольной расправы до необыкновенной щедрости. Ни в том, ни в другом случае никто не в состоянии помешать ему. Правитель, в отличие от подданных, идет на поводу своих желаний, весьма кратковременных и случайных, не рискуя натолкнуться на сопротивление. Упорство в формальном соблюдении религиозных правил неосознанно дает выход стремлению к жестокости. В один день он приказал казнить девять человек, включая певца, за пренебрежение совершением молитвы. Ибн Батутта живет в то время, когда насилие и война воспринимаются как сами собой разумеющиеся, и тем не менее. Иногда в его повествовании слышится серьезная тревога. Я увидел нечто белое и спросил, «Что это?» Один из моих товарищей ответил, «Это туловище человека, разрезанное на три части». Он одинаково наказывал как за малое, так и за большие проступки, даже если виновными были люди, известные своей ученостью, благочестием или высоким положением. Каждый день к нему сотнями приводили несчастных, закованных в цепи, в железных ошейниках и ножных кандалах. Одних казнили, других подвергали пыткам, третьих избивали. Таков был заведенный им порядок. Каждый день перед ним проводили всех заключенных его тюрем. Исключением были пятницы, когда их не приводили. Это был день отдыха, очищения и покоя. Как отмечает Канетти в своей психограмме Туглока, насилие султана отнюдь не ограничивается непокорными индусами. Более того, своей абсолютной властью он обязан бессовестной расправе над отцом и братом, что подтверждает рассказ персидского ученого Зияуддин Барани. Его коллега-летописец Батутта также сообщает о коварном убийстве Туглаком отца и брата, отцовского любимца. Отец возвращается из военного похода и поручает находившемуся дома Туглаку построить для него павильон, небольшой дворец, который тот возводит из дерева за три дня. Злодейство, задуманное ими, состояло в том, что когда слоны, проходя мимо павильона, заденут его в определенном месте, он рухнет и превратится в руины. Султан спустился в павильон и угощал народ, который начал расходиться. Сын попросил у него разрешения на то, чтобы слоны прошли перед ними парадом в своих боевых украшениях, и султан разрешил ему это. Шейх рукуэд рассказывал мне, что в это время с ним был любимый сын. После этого Мухаммед, сын царя, подошел к шейху и сказал, «Господин, пришло время после полуденной молитвы, пойди и помолись». «Я вышел», — продолжал рассказывать шейх, и он вывел слонов с нужной стороны, как было задумано. Когда они, тяжело ступая, подошли к павильону, Он обрушился на султана и его сына Махмуда. «Я услышал шум», — продолжал шейх. Вернулся назад, не помолившись, и увидел, что павильон разрушен. Сын султана приказал принести топоры и лопаты, но дал понять, что действовать нужно медленно. Поэтому инструменты принесли только тогда, когда солнце уже зашло. Под обломками нашли султана, закрывшего своим телом сына, чтобы спасти его от смерти. Некоторые утверждают, что его вытащили мертвым, но другие твердо уверены, что его убили позднее. Ночью его перенесли в мавзолей, который он построил для себя за городом, названным в его честь Туглакабадом, и там похоронили. Позднее Туглок приказал обезглавить другого брата посреди рынка. Султан специализировался на борьбе с неверными. Однажды в течение часа без беспричиной казнили 1350 человек. Но гнев владыки был направлен и против высокопоставленных лиц из своего религиозного лагеря. Двое из них были забиты до смерти. В арсенале демонстративно жестоких поступков Туглака почти полное опустошение города Дели, сопротивляющегося насильственной исламизации. Примечателен его подход к делу. Он скупает все дома и квартиры в городе и приказывает всем жителям переселиться в течение очень короткого времени. Он вводит новые деньги, чтобы экономически уничтожить своих противников. Затем он депортирует людей в далекий Даулатабад, расположенный в сорока днях пути от Дели. Султан приказал отыскать тех, кто остался в городе, и его рабы действительно нашли в переулках двух мужчин – Калеку и Слепца. Он приказал Калекой выстрелить из катапульты, а слепого протащить от Дели до Даулатабада, что составляло сорок дней пути. По дороге он распался на куски, уцелела лишь одна нога. Тогда все жители ушли, бросив свои вещи и имущество, и город остался опустошенным до основания. Неблагодарные должны ожидать страшного наказания. У них будет отнято все, что у них есть, включая в конечном счете их жизни. У Батутты мы находим сцену, в которой Туглок, подобно Нерону, с триумфом смотрит на разрушенную столицу. Один человек, которому я доверяю, рассказывал мне, что однажды ночью султан взошел на крышу своего дворца и стал смотреть на Дели. Не было видно ни огонька, ни дымка, ни света, и он сказал. «Теперь мое сердце спокойно, и гнев утих». Потом он написал жителям других городов и приказал им переехать в Дели, чтобы вновь заселить его. Летописец, который сам подчиняется этому опасному для жизни режиму, спасается от власти и хватки султана, став монахом. Позднее султан отправляет его в Китай, и он принимает это задание с неохотой. Несмотря на смертельный риск, он посещает шейха, заключенного султаном в тюрьму. Четвертое. Семейные узы. Создавая образ ужасного правителя, Элиас Канетти скрывает исторический фон, чтобы показать общую архетипическую структуру жажды абсолютной власти желания, которое развивается по спирали и не может обойтись без применения коварного насилия. Властителю-наркоману, как и любому зависимому, нужен наркотик, чтобы посеять страх и ужас в своем окружении и среди подданных. Проблема с ориентализмом Канетти заключается не столько в том, что он раскрывает связь между развитыми цивилизациями Азии и сложившимися в них формами власти, сколько в том, что он предполагает, что это исключительная особенность восточной диспотии. В защиту Канетти можно указать на эффект отчуждения, который отсылает к собственной истории в частности, тоталитарным режимам Гитлера и Сталина. Однако приписывание жестокости исключительно восточным и азиатским культурам до да известной степени затушевывает склонность западных культур к руделитас, вопреки скепсису Канэции в отношении восприимчивости человека к силе и всемогуществу. Соперничество между отцом и сыном, между одним братом и другим, любимцем отца, порождает динамику насилия потенциально неограниченного и безудержного. Поскольку в убийстве отца и брата есть соучастники, правитель должен заставить этих неудобных свидетелей и замолчать с помощью жестких мер. Но совершенно очевидно, что правитель с фантазией о всемогуществе не доверяет подданным, доставшимся ему в наследство от отца и предшественника. Поэтому, как сообщают Батутты и другие, он пытается набрать чиновников извне. Показатели на его конфликт с индусскими подданными, которых он в конце концов изгоняет из дели. Он ведет неустанную войну против неверных. Религия подогревает и узаконивает жестокость правителя. Благочестие приносит ему моральное облегчение. Враждебность по отношению к подданным иной верой связана с подозрением властителя, что часть их жизни, а именно религия и быт, не поддается контролю. Собственные религиозные убеждения – это форма экзальтации, которая придает жестокости и этическую окраску и низводит других до уровня неверных. С помощью религии, наследницами которой позднее стали различные идеологии, жестокость сближается со священным насилием. Она оказывается морально нейтральной и даже желательной. Туглок стремился компенсировать войны, в которых он потерял отколовшиеся провинции Декана-Бенгалию, роскошью, властью и системой крепостной зависимости. Его мавзолей вблизи современного Дели, который ежегодно привлекает тысячи туристов, никак не напоминает о насилии, совершенном им при жизни. Пятое. Гипертрофия и женская хитрость. Геродот. Возможно, склонность к жестокости заложена в характере, но, как показывает Канетти, она также обладает собственной логикой и экономикой и представляет не просто дополнение и усиление власти, а самостоятельное явление с характерной динамикой и стремлением к бесконечному расширению. Ее основой может быть фантастическая жажда власти, но все же она руководствуется собственной жуткой логикой, не лишенной известной рациональности. Нужно придумать способы сделать других незаметными и незначительными, чтобы самому выглядеть великим. В аргументации Элиаса Канетти на первый план выходит то, что правитель хочет пережить всех, в символическом смысле – даже за пределами своей земной жизни. Тем самым другие приближаются к нулевой точке существования. Возрастающее насилие преследует и уничтожает других. Несомненно, оно оставляет неизгладимый след, поэтому почти все эти раны прочно вписаны в историю и по сей день. Одним из легендарных виртуозов жестокости, если верить рассказу геродота был персидский царь Камбис II, 530-522 годы до нашей эры, который исключительно благодаря этому сохранился в культурной памяти человечества. В греческом путешественнике Камбис нашел проницательного биографа. Лого и Геродота обычно рассматриваются как первые тексты, в которых заявлен культурно-антропологический подход связанный с интересом к другим культурам наряду со своей собственной. Логой. Во время своих путешествий по разным странам Геродот составлял краткие заметки. Позднее записи подвергались обработке литературного характера, зачастую с использованием работ предшественников. Так возникли логой, о которых Геродот неоднократно упоминает в своих трудах. В путевых заметках приводится множество подробностей из истории Египта, Малой Азии и Греции. По сей день они формируют наше представление о том пространстве, в котором развитые империи предстали во всем своем блеске и могуществе. Достоверность его описаний, где нередко переплетаются мифы и история, не подлежит сомнению. Геродот аргументированно раскрывает и описывает анатомию власти, насилия и жестокости. Еще один новаторский и актуальный момент заключается в его неоднократно повторяющемся тезисе о том, что существует и может существовать несколько версий одной и той же истории. То, что у него, правда, в несколько ином смысле, чем у Канетти, комплекс власти выступает сквозной темой становится понятно уже на первых страницах, где он обращается к истории лидийского царства. Он рассматривает два сюжета в одном речь идет о гегесе, во втором о крезе. в обоих случаях важную роль играют ослепление и власть. в первой истории рассказывается о том как лидийский царь Кандавал впадает в безумие и решает, что ему дозволено все. Например, он может показать собственную жену обнаженной, незаметно для нее, своему телохранителю Гигесу, чтобы убедить его в том, что он обладает самой красивой женщиной на Земле. В изложении Геродотта это выглядит как проявление гордыни, за которым неизбежно следует наказание. По логике повествования, власть правителя находит предел в морали и обычаях времени, которым, как кажется, подчиняется и правитель. Женщина, имя которой Геродот, в отличие от Гебеля, не называет, мстит, ссылаясь на это и требуя восстановления прав. Холодный расчет подсказывает женщине, что один из двух мужчин должен умереть. Как сообщает Геродот, ее решение — результат отнюдь не спонтанных эмоций, а спокойного размышления. Тем не менее, женщина видела, как он выходил. Хотя она поняла, что все это подстроено ее мужем, но не закричала от стыда, а напротив показала вид, будто ничего не заметила, в душе же решила отомстить Кандавлу. Ведь у лидийцев и у всех прочих варваров считается великим позором, даже если и мужчину увидят Нагим. Как ни в чем не бывало, женщина хранила пока что молчание. Но лишь только наступил день, она велела своим самым преданным слугам быть готовыми и позвать к ней Гегеса. Геродот подчеркивает, что жена Кандавла действует не из чувства обиды. Ее решение основывается не на гневе, а на тщательном изучении возможных вариантов действий. Она понимает, что в патриархальной среде нарушение границ с правителем, который мнит себя всесильным, дает ей, женщине, козырь, и она разыгрывает его без ущерба для себя, при этом фактически игнорируя свои чувства к мужчине, как и чувства подданного. Царица ставит слугу перед выбором – умереть самому или убить своего короля. Поначалу этот злой замысел – сочетание психологического наказания и испытания терпения – пугает телохранителя. С политической точки зрения Гигес оказывается в затруднительном положении. Проницательная женщина, однако, догадалась, что в конце концов собственная жизнь – Награда, более желанная, чем трон и брак, будет для Гегеса важнее, чем жизнь царя, и она достигнет своей цели. Политический шах и мат. Горькая и сладкая в одном. Как женщина, она не может и не хочет решиться на поступок. Она выбирает орудием своей мести подданного мужчину, которого затем делает своим мужем, тем самым устраняя беззаконие поскольку в то время только муж мог видеть свою жену обнаженной. То, что было обидой и оскорблением, становится преимуществом женщины в силе. Однако доказать и реализовать его можно только в акте двойной жестокости. Убийство мужа связывается с принуждением Гегеса стать убийцей своего друга. Совершив злодеяние, к которому его принуждает женщина, Гигес получает то, чего он, возможно, втайне желал – престол и жену. Изощренная комбинация, замечательная в смысле расширения возможностей женщин в патриархальном обществе. Новой паре удается предотвратить жестокую ответную месть и даже договориться. Разумеется, любовь здесь ни при чем. В XIX веке интерес к сильным женщинам такого рода возникает из-за характерной смеси восхищения и отвращения, вызываемых ими. Фридрих Геббель адаптирует этот материал. Учитывая зарождающееся женское движение, это неудивительно. Геббель, творивший в постклассическую эпоху, дает этой хладнокровной женщине имя Радопа, розово-ликая. Тем самым он отсылает нас к истории нимфы, которая считала себя красивее юноной, матери богов. В метаморфозах древнеримского поэта Авидия она предстает в образе горной вершины. «Были в одном из углов фракийцы Гемородопа. Снежные горы теперь, а некогда смертные люди. Прозвище вечных богов они оба рискнули присвоить». В отличие от той нимфы, чьим именем Гебель нарекает безымянную прежде жену Кандавла и Гигеса, самоуверенная женщина у Геродота не получает наказания. Поначалу в тексте также отсутствуют какие-либо указания, которые могли бы навести на мысль о критическом взгляде Геродота. А лишь много позже он упоминает о женском коварстве о преступлении, которое Крес должен будет искупить в Пятом Колене. Крес ведь искупил преступление предка в Пятом Колене. Этот предок, будучи телохранителем Гераклидов, соблазненный женским коварством, умертвил своего господина и завладел его царским саном, вовсе ему неподобающим. Геродот относит эту оценку истории к более позднему времени что вполне логично, поскольку хитрость женщины, повлекшая за собой убийство законного царя, в античности представлялась с нарушением мирового порядка. Если интерпретировать случай Креза как невольное покаяние, как вариант жертвы, то поступок Гегеса и повеление обманутой жены, которая в повествовании теперь понижается до совета, следует понимать как святотатство в первом повествовании напротив нет упоминания о такой оценке и кроме того создается впечатление что такая месть была вполне уместна в виду того что кандавол грубо попирает стыд и достоинство женщины, аналог мужской чести позволяя слуге увидеть свою жену обнаженной это нарушение символического порядка, согласно которому только мужу дозволено видеть жену ногой. Кроме того, это форма осуществления власти. Не отменяя символический порядок, женщина ловко использует пробелы в нем с целью самоутверждения. В рассказе о женщине, которая хитро и жестоко наказывает своего мужа, пересекаются консервативные и прогрессивные элементы повествования. Убийство царя представляет собой восстановление обычая и порядка, поэтому критический комментарий изначально опущен, а инициатива женщины, в первой версии рассказа, выдает независимость и своеволие, говоря современным языком автономию и самодостаточность.